глава 17 место первого времени «Знай, что мы были бы универсальными учеными если бы нам было дано населить священную землю египта монотой египетский верховный жрец третий век до нашей эры я пришел в это место которое благороднее любого другого тексты пирамид Эпоху первого времени Зептепи часто называли еще первым временем Гора, первым временем Ра и первым временем Осириса. Из этой терминологии следует, что соответствующее первому времени положение весеннее Солнца на эклиптике отмечалось, может быть, лучше сказать, контролировалось положением Осириса Ориона на Меридиане. Как мы видели, древнее братство жрецов-астрономов Спроектировавшая Великую пирамиду, а затем отвечавшая за составление текстов пирамид, прекрасно знала о медленном, прецессионном дрейфе Ориона вверх, на север, выражаясь аллегорическим языком текстов, когда созвездие может длительно наблюдаться на Меридиане. Они также знали, что фиксируют особое место, до которого дрейфовало тело Бога и особую дату во времени 2500 года эры по нашему календарю, когда нацеливали южную шахту камеры царя на меридиан под углом 45 градусов. Иначе говоря, они знали, что в будущей эпохи звезды пояса поднимутся выше по отношению к горизонту, то есть продрейфуют дальше на север и наоборот, что они находились на меньшей высоте и южнее в предыдущей эпохе. Читатель помнит из главы 1, что наинизшее самое южное положение за весь прецессионный цикл первое время Осириса, выражаясь аллегорически пояс Ориона, занимал в 10500 году до нашей эры и что самое загадочное, именно положение этих звезд, соответствующее этой дате, зафиксировано на Земле в виде трех пирамид Гизы. Именно эта загадка идеального совпадения меридианов в эту эпоху, ориентация льва Сфинкса в равноденствии и глубокая древность этого монумента, согласно данным геологии, побудили нас предпринять настоящие исследования. И хотя мы не подвергали сомнению ортодоксальную датировку пирамид египтологами около 2500 года до нашей эры интуиция подсказывала нам, что уж слишком маловероятно, чтобы их расположение, соответствующее звездной карте, на 8000 лет раньше оказалось случайным. И мы с удовлетворением отмечаем, что случайным оно не было. Взвесив значительный объем информации, который хранится в памяти древнеегипетского погребального программного обеспечения, мы считаем очевидным то, что было создано или скорее завершено в Гизе в 2550 году до нашей эры, было абсолютно сознательным воплощением небесно-земного дуализма. Это была модель в масштабах под стать космическому оригиналу царства, установленного Осирисом в небесном Дуате в далекую эпоху, когда имя его стало Орион, то есть в его первое время. И в то же время она всегда была земным царством Осириса, когда имя его стало Сокар в Нижнем Дуате, то есть в некрополе Мемфиса. Вполне вероятно, что привязка на местности трех пирамид была физически выполнена, В 10500 году до нашей эры, возможно, в виде низких платформ. А может быть, точные астрономические данные были сохранены с той эпохи и переданы последователями гора жрецам-астрономам Гелиополиса. Но в любом случае мы почти уверены, что основной объем сооружений пирамид был выполнен в 2500 году до нашей эры, как утверждают египтологи. Мы, однако, уверены, что к этому моменту сама площадка была уже весьма древней, а последователи, мудрецы старшие освоили ее еще за 8 тысяч лет до этого. Мы думаем, что есть основания предполагать передачу развитых научных и инженерных знаний на протяжении огромного промежутка времени, а также непрерывное присутствие в Египте с палеолита до династического периода просвещенных и весьма развитых личностей этих призрачных ак которые, как гласят тексты, обладали знанием божественного происхождения. Уточнение датировки льва. Кроме астрономической ориентации некрополя Гизы, о его возрасте можно судить по геологическому состоянию сфинкса, о чем мы говорили в части 1. Говоря кратко, видимые признаки эрозии осадками Великого монумента и окружающие его траншеи, высеченные в скале, соответствуют возрасту сооружения свыше 12 тысяч лет. Астрономические данные также позволяют датировать площадку в целом примерно 10 500 годам до нашей эры В пользу этого говорит расположение пирамид, даже если сами они и моложе тоже вытекает, как мы видели в главе 3, из ориентации сфинкса на восток. Его астрономическая и львиная символики лишены смысла, если только он не был сооружен как равноденственный маркер эры льва. Но когда конкретно в эру льва созвездие раскинулось на 30 градусов по эклиптике, и Солнце находилось в нем в дни весеннего равноденствия целых 2160 лет, с 10 10960 по 880 года до нашей эры. Когда именно? На этот вопрос нельзя ответить, если исходить только из ориентации Сфинкса или даже из сочетания ориентации с геологией. Поэтому нам потребуется мысленный прибор, которым нас снабдили последователи Гора. визир пояса Ориона, который датирует Сфинкса 10500 годом до нашей эры. Но одновременно он дает нам кое-что еще. Скользя вниз по меридиану, визир одновременно отодвигает точку весеннего равноденствия по эклиптике на восток, пока в 10500 году до нашей эры она не оказывается на нижнем пределе шкалы по конкретному звездному адресу, который можно уточнить прецессионными расчетами. Исходя из дуализма небо-земля, присущего поиску посвящения царя Гора, очевидно, что у звездного адреса, точки весеннего равноденствия, то есть ее точного расположения в 10500 году до нашей эры в созвездии Льва, должен существовать земной аналог. Иначе говоря, зная что и где там в небе, можно узнать, где искать на земле. И разве не резонно было бы предположить, что то, что можно будет там отыскать, при условии, что мы точно рассчитаем, где именно искать, окажется физическим входом в мифическое место, которое благороднее любого другого, славное место первого времени. Звезды по местам. Стоит визиру пояса Ориона спуститься на место, соответствующее 10500 году до нашей эры первому времени, и как будто в награду за правильную догадку начинают звонить и мигать все звонки и лампочки некрополи Гизы, точь-в-точь, -точь, как в игральном автомате, когда срываешь банк. Мы уже знаем из главы 3, что основные монументы моделируют довольно редкое стечение небесных явлений, которое произошло в день весеннего равноденствия в ту далекую эпоху. При этом не только великий сфинкс глядел прямо на своего небесного собрата, но и момент солнечного восхода в той самой точке горизонта, куда смотрел Сфинкс, совпадал с точностью до секунды с прохождением пояса Ориона через Меридиан. Именно это моделируют три пирамиды. Даже если бы имели место только эти совпадения, их уже было бы слишком много, чтобы считать случайными. Но этим дело не ограничивается. Например, сразу к югу от третьей, самой маленькой из трех великих пирамид, расположена группа трех пирамид-спутников. У египтологов принято считать и гробницами цариц, жен фараона Менкаура. Поскольку в них нет ни надписей, ни малейших следов человеческих останков или погребального инвентаря, Эта атрибуция не может считаться чем-нибудь большим, чем неподтвержденная точка зрения. Однако эти пирамиды-спутники имеют несомненную астрономическую ориентацию. Они выстроены по линии, направленной с востока на запад, как движется Солнце между восходом и закатом в день равноденствия. Английский геометр и исследователь пирамид Робин Кук недавно показал, что эти три пирамидки расположены вполне определенным образом относительно некрополя Гизы в целом. Оказывается, они находятся на краю круга, искусственном горизонте, центр которого приходится на пирамиду Хафры, а окружность охватывает весь некрополь. Под углом 27 градусов к западу от южного направления, что соответствует... 207 градусов проходит прямая, соединяющая меридианальную ось пирамиды Хафры и эти три пирамидки спутника – пирамиды минкаура В целом эти пирамидки производят впечатление уменьшенных моделей трех великих пирамид, но есть и заметная разница. Если последняя расположена под углом 45 градусов к меридиану, то первые вытянуты в линию, направленную с востока на запад под прямым углом к меридиану это явная архитектурная аномалия вместе со странным азимутом 207 градусов по отношению к искусственному горизонту Гизы подталкивает к очевидному вопросу. Не имеем ли мы здесь дело с отражением в архитектуре еще одного небесного события, поддающегося датировке? И компьютер подтверждает это предположение. В 10500 году до нашей эры на реальном горизонте Гизы нижняя из трех звезд пояса Ориона, Аль-Нитак, находилась в 27 градусах к западу от южного направления, что как раз соответствует азимуту 207 градусов. Более того, в этот момент три звезды пояса находились на прямой направленной с востока на запад, что имитирует три пирамиды спутника.